глава двенадцать ардан я сидел за столом стиснув кулаки и едва сдерживая дракона зверь рычал он был готов разорвать сидящего напротив собеседника да и я впрочем тоже а ваше высочество подходящий дом найден на краю столицы начал он но я перебил даел «Мне не нужен самый дешевый дом, мне нужен лучший, самый лучший, понимаешь?» «Да, ваше высочество», – кивнул мужчина. «Тогда могу предложить двухэтажный дом на Лазурной, недалеко от храма Создателя, хороший район. Сам дом не очень большой, всего пять спален наверху, но у каждой есть своя ванная комната. На первом этаже кухня, столовая, место для прислуги, гостиная». Участок за домом небольшой, но закрыт от посторонних глаз деревьями. Кстати, бывшая хозяйка разводила цветы. Колючие, но очень красивые. Я понял. Глухо перебил я Даррелла. Покажи этот вариант Ксении. Если ей понравится, оформляй на нее сразу. Казна оплатит. Когда Даррелл ушел, я подошел к окну и спрыгнул вниз. Чувство, что меня сейчас разорвет от эмоций, не покидало. Это могло означать только одно – дракон перехватывает контроль. Кинув клич братьям, я распахнул крылья и отключил сознание. Заран и Дамиан знают, что делать, если зверь подавляет человека. Единственное, на что я надеюсь – братья успеют вовремя. Я приходил в себя урывками, огорченно заметив, что дракон таки не хотел уступать человеку. Во рту горький привкус настойки, связывающей драконью сущность. «Все в порядке?» – спросил я, не открывая глаз, но чувствуя присутствие братьев рядом. «Да, мы успели вовремя», – хмыкнул Дамиан. «Что произошло? Почему ты отпустил контроль?» Я шумно выдохнул, не понимая, как объяснить то, что произошло. Пришлось начать с самого начала – Вспомнить ту поляну, на которой я первый раз встретил фею, вспомнить самоуверенную улыбку. Дракон едва слышно заскулил, а я лишь выдохнул, когда рассказал историю до конца. Братья переглянулись, а затем внимательно посмотрели на меня. — Когда, ты говоришь, пришла Мия? — усмехнувшись, спросил Заран. — Не знаю. Когда я пришел, она уже была в спальне. «Значит, Лора пошла к Ксении, а Мия к тебе», — резумировал Дамьян. «Тебя просто подставили». «Они не могли знать, что Ксюша придет ко мне с просьбой». «Девочки и не знали. Просто надеялись, что Ксюша побежит к тебе жаловаться на Лору. А тут ты с любовницей», — пожав плечами, объяснил Заран. «Брат, я же предупреждал тебя. Говорил, что фавориток необходимо убрать из замка». «Кто же знал?» – горько усмехнулся я, качая головой. «Что делать теперь?» «Ничего», – спокойно ответил Дамиан. «Истинное от тебя никуда не денется, все равно будете вместе. Подожди немного, пусть девушка поживет отдельно. А потом, потом что-нибудь да придумаешь. Можно ведь просто вызвать обеих девушек на ковер и потребовать рассказать правду». «Не подумал об этом», – покачал я головой, мысленно обозвав себя идиотом. «Ладно, раз мы во всем разобрались, то прошу покинуть мой кабинет», – фыркнул младший братец. «И вообще, у меня там ученица ждет». «Как Саша», – поинтересовался Дамиан. «Хорошо», – резумировал Заран. «Иногда, правда, нарушает правила, но, сам знаешь, моя лаборатория абсолютно безопасна». «Кстати, готовим Диане подарок на открытие кафе. Не подскажешь точную дату?» «Скоро», — поморщился Средний. «Осталось найти шеф-повара. Но вот как это сделать?» «А что это, жутко сложно?» — удивился я, отвлекаясь от грустных дум. «Представь себе, что найти женщину-повара очень даже сложно», — едко заметил Дамиан. «А терпеть рядом с Дианой постороннего мужика я не хочу». Так она же истинная, никуда не денется, да и у вас вроде как все наладилось. Не понял я опасения. Истинная, согласился брат, такая же, как тебе твоя фея. Тогда что ж ты тут сопли на кулак наматываешь? Она же все равно твоя будет. Я хмуро кивнул, принимая ответ брата. Да, советовать всегда проще, чем действовать согласно своим же советам. «Но в любом случае, Дамьян прав. Мне просто необходимо отпустить девушку. Пусть ненадолго, но отпустить. Ксюша успокоится, и тогда можно будет серьезно поговорить с девушкой. Рассказать о Мии и Лоре». «Демоны!» – выругался я, стукнув кулаком по дивану. «Что еще?» – приподняв бровь, спросил Заран, внимательно смотря на меня. «Да Лору уже как-то домой вернуть надо!» поморщился я. «Там барон уже всех с ума свел, орёт что дочь его убили». «Скажи, что казнил за подставу!» хохотнул Дамиан. «Да ну вас!» буркнул я и открыл портал во дворец. «Домой. Безумно хочется домой. Или...» «Во дворце я задерживаться не стал, а сразу переместился в пещеру, куда не так давно принес сопротивляющуюся девушку». Шкура так и валялась на холодном камне, как и кусок верёвки. «Как же глупо получилось!» — огорчённо заметил я, проведя рукой по мягкому меху. «А, ты всё убиваешься?» — я ошарашенно обернулся на голос и увидел создателя. «Чем могу служить?» — склонив голову, спросил я. «Ты? Служить?» — со смешком переспросил Лоран. «Ну да, конечно!» «Послушай меня!» — голос создателя стал серьезным. «Ты, будущий король, самый главный дракон в мире, так не будь размазней, демон, тебя забери! Что за всемирные страдания ты тут устроил? Может, королеве еще полетишь? Поплачешь на плече? У тебя разбойники пешком по королевству ходят, а ты тут шкуры наглаживаешь, да вздыхаешь горько! Кыш во дворец! Работать!» Не успел я глазом моргнуть, как меня перенесло во дворец, а в спину прилетел раздраженный голос создателя. «Страдает он! Ишь ты, страдалец!» «Нет, все-таки правильно, что я не поддался на уговоры и не посадил женатого золотого на трон, а то все королевство во мне развалили!» «Однако!» — тихо выдохнул я, оглядываясь. Признаться честно, на мгновение стало страшно. Казалось, что Лоран не выдержит и свернет шею к демонам. «Да кому ты нужен?» – донесся до меня голос Создателя, а я сглотнул вязкую слюну, понимая, что Лоран и мысли прекрасно читает. Покачав головой, я сел в кресло и задумался, что все-таки Создатель прав. Любовь любовью, но служба на благо королевства никто не отменял – А ведь я еще и советница лишился. Не знаю, что бы делала Ксюша, но я бы нашел, что спихнуть на непоседливую девушку. А сейчас у меня остался лишь бессменный секретарь. Кстати, надо бы его позвать. Ксения. Леди Ксения, здравствуйте. Поздоровался мужчина лет 50 снимая шляпу. Моё имя Даррелл. Его высочество приказал подобрать вам дом. Один из представленных вариантов его устроил. Было приказано показать дом вам». Я подавила вспышку гнева, последовавшую за удивлением. «А чего ожидала? Или, наоборот, не ожидала?» «Не ожидала, что принц просто так отпустит. Хотя, с другой стороны, он не показал себя сволочью ни разу за все наше знакомство». «Да и я сама просила его помочь с жильем. Некрасиво отказываться или закатывать истерики». «Хорошо», – кивнула я, – «идемте». Подхватив накидку, двинулась следом за Даррелом, предупредив маму, что ненадолго отлучусь. На самом деле мне было безумно интересно, что же подобрал Ордан? Халупа на краю королевства? «Предлагаю перенестись порталом, так мы потратим намного меньше времени». Предложил мужчина, а я лишь кивнула. В душе поднималась волна злобы. Неужели кронпринц мне мстит таким образом? Действительно нашел старые развалины? Даррел открыл портал и приглашающий протянул руку. Я прошла в Марьево, затаив дыхание и закрыв глаза. «Леди, мы прибыли!» Вырвал меня из мыслей тихий голос. Я распахнула глаза и удивленно моргнула. «Что это?» Некрасиво ткнув пальцем в небольшой особнячок, спросила я. «Дом, леди? Прошу внутрь!» Я проследовала за Дарреллом, вертя головой. «Ах, Хардан! Беру свои слова обратно! Дом действительно шикарен, а из окон второго этажа должен открываться прекрасный вид на огромный храм. Каменные стены выкрашены в белый цвет». Большие окна закрываются деревянными ставнями, а крыша покрыта черепицей насыщенного красного цвета. Белый невысокий заборчик вдоль дома и изумительные кусты роз дополняли картину. Поднявшись по ступенькам, толкнула деревянную дверь и застыла в изумлении. Это действительно превосходно. Небольшая прихожая была выкрашена в персиковый цвет, а прямо расположилась лестница на второй этаж с небольшими ступенями. Справа была дверь в просторную гостиную с удобными даже на вид диваном и креслами, низким журнальным столиком и камином. Слева был коридор, который привел меня в уютную столовую с круглым белоснежным столом, а дальше расположилась кухня, достаточно просторная, чтобы мы не путались друг у друга под ногами, но и не огромная, что затрудняло бы уборку. Осмотрев подсобные помещения и коморки для слуг, я двинулась на второй этаж. Четыре двери расположились напротив друг друга, а пятая прямо посередине. Туда я и направилась в первую очередь, подумав, что жить бы хотела именно там. И не прогадала. Спальня оказалась с небольшим балконом, выходящим на задний двор, который утопал в цветах. Сбоку были две малоприметные двери, как оказалось, ведущих в маленькую гардеробную и собственную ванную комнату. Конечно, размеры несравнимы с покоями в королевском дворце, но меня более чем устраивало. А что? Удобная мягкая кровать имеется, кресло и стол тоже, туалетный столик с зеркалом и придвинутым пуфиком тоже. Этакая комната для девчонки. Я даже искренне порадовалась, напрочь забывая, что совсем недавно секирой гоняла по поляне разбойников. Прикрыв дверь, прошлась по остальным комнатам, но они были идентичны моей, с одной лишь разницей. Балкон был только у меня. Спустившись вниз, я улыбнулась Дарреллу. «Дом вас устраивает?» «Вполне», – безмятежно ответила. «Но я не совсем уверена, что смогу заплатить за него. Думаю, его стоимость довольно высока». «Не стоит волноваться, Леди Ксения, его высочество приказало оформить дом в вашу собственность, но все расходы возьмет на себя королевская семья». «Как странно», – пробормотала я, нахмурившись, – «простите, а можно пока не оформлять дом? Мне необходимо для начала поговорить с его высочеством». «Как скажете, Леди», – согласился Даррелл, – «в любом случае, пока домом заинтересована корона, никто его не продаст». У вас есть примерно месяц на раздумье. «Благодарю», – тихо произнесла я и шагнула в портал, предусмотрительно открытым местным риэлтором. Вышли мы возле дверей в покое, которые я пока занимала. Тепло попрощавшись с мужчиной, я зашла в гостиную, задумчиво стягивая с плеч накидку. «Дочь, что-то случилось?» – поинтересовалась мама, встревоженно посматривая на меня. М -м, «Пока не знаю», – честно призналась я, присаживаясь в кресло. «Поделись, может, я помогу чем-то», – с улыбкой сказала родительница, наливая сок в стакан и подавая мне. «Мам, что бы ты сделала, если бы мужчина, который тебя сильно обидел, купил тебе дом?» Ответом мне стал шокированный взгляд мамы, а я лишь вздохнула и тихонько сказала. «Вот и я не знаю, как мне поступить». Откинувшись с кресла, посмотрела в окно. Разговоры с принцем не избежать, да и волшебную палочку забрать бы. Машка оценит, точно знаю. Вздохнув, поставила стакан на кофейный столик и направилась к выходу. На маму не смотрела, да я и сама знаю, что она скажет. Когда-то очень давно, после рождения Машки, мама влюбилась. Сильно, но безответно. Нет, мужчина, конечно же, утверждал обратное, но... Он рассказал о том, что входит в состав Совета директоров одной из самых крупных корпораций на Земле. Но совершенно забыл упомянуть, что женат, причем довольно давно и счастливо. Настолько счастливо, что у него родился ребенок аккурат в тот день, когда он был на свидании с мамой. Не знаю, каким образом об их связи узнала супруга этого ловеласа, но буквально через три месяца она позвонила в нашу дверь. Облив маму грязью, женщина пригрозила обратиться в специальное учреждение, где нашу семью возьмут на контроль и, скорее всего, нас, детей, у мамы заберут. Мама долго плакала, даже попыталась связаться с любимым. Не для того, чтобы потребовать объяснений, а попросить помощи. Но он взял трубку лишь один раз, приказав не звонить больше и не искать с ним встречи. А если мама продолжит настаивать, то найдут ее однажды на заброшенных землях. После этого мама замкнулась, а я только спустя семь лет узнала, что мама тогда сделала аборт, просто потому что не смогла бы прокормить еще одного ребенка. И вот сейчас я не знала, как объяснить маме, что Ордан хоть и поступил, отвратительно предав меня, но он не такая сволочь. Или я просто влюблена в него и всеми силами стараюсь оправдать мужчину? Не знаю. Еще и связь эта. Меня тянет к кронпринцу. Я безумно хочу обнять его, прижаться, втянуть аромат тела, поцеловать теплые губы. Судорожно всхлипнув, прикрыла глаза. Надо постараться забыть. Очень постараться. Боги, но почему же так больно?» Я шла по коридору в сторону кабинета Ордана, искренне надеясь, что он окажется на месте. Иначе я никогда больше не решусь поговорить с ним откровенно. Просто не смогу увидеть крон принца и не разрыдаться, как сопливая малолетка, насмотревшись романтических фильмов. Бесменный секретарь лишь молча кивнул мне и открыл дверь, впуская внутрь. «Вот чего я никак не ожидала увидеть, так это спящего принца». Ардан спал прямо за столом, положив голову на руки. — Ваше Высочество! — тихо позвала я и вздрогнула от неожиданности, когда Ордан резко поднял голову. Только вот что-то было в нем не так, что-то, что не давало покоя. — Ваши глаза! — прошептала я, наблюдая, как вытянутый змеиный зрачок сменяется на человеческий и обратно. По телу мужчины пробегала дрожь, а на руках и лице то и дело появлялась чешуя. Длилось это представление минут пять, что здорово напугало меня. Нет, дракона я не боялась, но Ардан и не становился драконом. Такое ощущение, что он застрял в какой-то промежуточной форме. Вспомнив энциклопедию, что купила в деревне Брана, я судорожно вздохнула и отступила на шаг. Такое состояние случалось у драконов, когда шла внутренняя борьба человека и зверя. Кто победит? Драконья сущность или человеческая? Я застыла, стараясь не двигаться и не провоцировать дракона, искренне надеясь, что Ордан победит. Он не может не победить. Вскоре дрожь прошла. Ордан тряхнул головой и посмотрел на меня осмысленно, человеческим взглядом. «Ксюша!» Хрипловатосно голосом спросил мужчина, разглядывая меня: "Что-то произошло?" "Вашего сочувства", начала я, а Ардан поморщился от такого обращения, но назвать его по имени вслух у меня просто не хватило духа. "Прошу прощения за внеплановый визит". "Не стоит", перебил меня принц. "Тебя я всегда рад видеть, и если честно, действительно хотел с тобой поговорить, но сначала ты" Я кивнула и настроилась на нужный лад. «Ваше высочество, я не могу принять такой подарок. Я про дом», – медленно произнесла я, в конце уточняя, о чем именно говорю. «Почему?» – удивился мужчина искренне. «Не думай, что я таким образом откупаюсь, но, пожалуйста, не отказывайся. Я просто хочу, чтобы тебе было комфортно жить». Не переживай, дом будет твоим, я никакого отношения к нему иметь не буду. Если тебя смущает, что именно я за него плачу, то можем поступить по-другому. Я просто дам Юки тебе, а ты уже сама заплатишь». И такая мольба в глазах, что я сдалась. Не смогла отказать, вот так просто. «Ищу просьба», – медленно заговорила я. «Верните, пожалуйста, мою палочку». «Палочку?» «Топор, что ли?» «Именно», — слабо улыбнувшись, согласилась я. «Хорошо, без проблем. Я пришлю тебе его порталом, не переживай. Еще что-нибудь?» «Да», — собравшись духом, выдала я. «Прошу вас уволить меня с должности вашей советницы. Не могу и не хочу работать во дворце, да и слабо представляю, что именно я должна делать». «Ты уверена?» Встревожился принц, внимательно смотря на меня. «Абсолютно. Ваше высочество, я не смогу. Не справлюсь. Тем более я фея, а значит, должна исполнять желания». Усмехнулась я, вспоминая свое путешествие. «Ну а что? Открою лавку и буду выполнять мелкие желания». «Кстати, по поводу желаний», – нахмурился Ордан. «Ксюша, я прошу тебя вернуть Лору». «Конечно». Горько усмехнулась я, проглатывая ком в горле. «Вот так вот, в любви признавался, говорил, что я половинка его души, а без любовницы не может. кабель Сосредоточившись, представила Лору и потянула ее обратно, с удивлением отметив благодушное настроение девушки и мужчину в короне, сидящего у ее ног. «Вот это да! А молодец, девочка своего не упустила!» Лора недоуменно осмотрелась и перевела на меня злой взгляд. «Опять ты? Ну и что надо? Верни меня обратно! Немедленно!» «Лора!» — тихо позвала Ардан, а девушка замерла и медленно повернулась к принцу, склонившись в поклоне. «Ваше Высочество!» — тихим голосом поприветствовала кронпринца девушка, опуская взгляд. «Твой отец потребовал вернуть тебя». Если хочешь обратно, то должна поговорить с ним. Убедить. И еще. Я очень зол на тебя. На тебя имею». Девушка покраснела и еще ниже опустила голову. Она словно поняла, что именно имел в виду принц. «Простите, ваше высочество», – тихо прошептала Лора. «Ваше высочество», – обратила я внимание мужчины на себя. «Простите, но можно это обсудить без меня». Мне надо еще упаковать вещи и подготовить семью к переезду. «Ксения, я бы очень хотел, чтобы ты присутствовала при разговоре. Это действительно важно». Но я лишь упрямо покачала головой, не желая оставаться здесь ни секунды больше. «Простите, Ваше Высочество, но у меня действительно еще очень много дел. Лора может зайти ко мне, когда ее потребуется перенести назад». Отвесив поклон, я вышла из кабинета и практически бегом побежала по коридору из последних сил, сдерживая слезы. Поворот один, второй, и вот уже заветная дверь в покое. Перед входом остановилась и глубоко задышала. Не стоит родным знать, насколько мне плохо. Да и зачем? Все проходит, и это пройдет. Я же, черт возьми, тень, причем лучшая из своего выпуска, А значит, умение держать эмоции под контролем – мое всё. «Ксюха, а что это за пацан, который тут раздает указания?» Встретила меня Машка визгом, а мама недоуменным взглядом. Бран стоял нахмурившись, глядя, как Маруська тискает малыша. Улыбнувшись, похлопала по ноге. Щенок с радостью рванул ко мне, заливаясь не то лаем, не то скулежом. Совсем забыла, что самого главного не рассказала – А именно, что Бран теперь часть нашей семьи. Мама, Маша, знакомьтесь. С улыбкой начала я, подходя к мальчишке и обнимая его за плечи. Это Бран, мой друг и воспитанник. Он теперь часть нашей семьи. Машка фыркнула и сморщила нос, но я не обратила на этот демарш никакого внимания, а повернулась к Брану. Бран, знакомься, это моя мама Антонина Васильевна и сестра Маша. И у меня еще одна новость. Теперь у нас есть замечательный дом, где мы будем жить счастливо. Машка взвизгнула и повисла у меня на шее. Да, мелкая тоже прекрасно знала, что там, на земле, мы жили в вечном подвешенном состоянии. Дома своего не было, а повышалась слишком быстро. Бран с восторгом и обожанием посмотрел на меня. Видимо, вспомнил свою просьбу купить дом и жить вдвоём там». Мама подозрительно прищурилась и тяжело вздохнула. Ее реакцию я понимала, но... Ордан не такой, как ее бывший любимый. Он не станет нас преследовать и шантажировать или угрожать. Нет, он слишком благороден для этого. Мама потом это поймет. Не сейчас. Ей просто надо узнать драконов получше. Вдруг и она найдет здесь свою любовь. А малыш... Малыш вряд ли понимал, что происходит, хотя и являлся очень умным варком. Он радостно лаял и прыгал возле меня, поддерживая общее веселье. «Ну что, собираем вещи?» – с улыбкой сообщила я и оглядела гостиную, в которой столько всего произошло. В углу я заметила то, что так давно хотела вернуть – свой топор, который мне когда-то дала фея. Вздохнув, я мысленно попрощалась с прошлой жизнью. Теперь все будет по-другому, а над неудачной любовью поплачу ночью за закрытыми дверьми спальни. Там, где никто не будет видеть, как лучшая выпускница Академии Теней размазывает слезы по щекам и вгрызается в подушку, чтобы всхлипы не были слышны окружающим».